Глава двадцать третья Просыпаюсь я так рано, что на улице еще темно. Пятёрка пентаклей по-прежнему лежит у меня на груди лицом вниз. А это значит, что я проспала все это время, не пошевелившись, как труп. Я нахожу в темноте халат, пытаясь вспомнить сон. Очередной сон про Аарона. И я в роли незаметного наблюдателя каких-то рядовых событий его безрадостной жизни. На этот раз мы стояли у банкомата. На экране высветилось сообщение о превышении ежедневного лимита, и поэтому он пошел к другому банкомату и снял еще сотню. Я снова смотрю на карту Таро, на двух нищих у церкви. Ну что ж, денежные мешки, думаю я. На подачки и благотворительность вы точно не рассчитываете. Мы с Лили теперь не рискуем. и 45 минут идем до школы пешком. «Привет», — говорит Лили. Она нашла зимнюю одежду. Бирюзовые мартинсы, синие джинсы, зеленовато-синяя парка. Волосы заплетены в две длинные французские косы. Мы идем по большей части молча, пока у меня не лопается терпение, и я понимаю, что не могу больше сдерживаться и молчать о Ро. ро говорил с тобой...» о том, что он сам думает обо всем этом. Впервые с тех пор, как она вернулась из реки, на лице Лили отражается тревога. Обычно в последние несколько месяцев на нем читалось только недоумение, праведное негодование и глубокомысленное спокойствие. Теперь же появилось что-то еще. Впервые за долгое время она выглядит как типичная девочка-подросток. «Немного», — неуверенно отвечает она, — «сейчас у него период перемен». «Ну да», — отвечаю я с облегчением, от того, что она тоже это заметила. Я рассказываю о том, как мы провели день до того, как он уехал в Дублин, и о том, как посоветовала ему забыть о неприятностях. Глаза Лили расширяются, голубые радужки становятся бледными и прозрачными, как у озера, из которого можно пить. Она поднимает голову вверх, словно собирается заговорить с небом. «Может быть, так и есть», — напряженно начинает она. «А может, и его затронул колодец?» «Ты так думаешь?» «А вокруг него воздух колышится? «Вроде того, но не так сильно. Наверное, я раньше не обращала внимания, потому что у тебя было заметнее, но не знаю. У меня есть кое-какие догадки, Мэйв. Она смотрит на меня очень серьезно, с выражением какого-то выдающегося деятеля. И если бы мы не говорили о Ро, я бы рассмеялась. Продолжай. Когда дочь Нуалы сказала, что люди становятся мягкими и податливыми, она, наверное, не догадывалась, что это влияет и на таких, как мы. На наши мысли. То есть на ненормальных. Да, может, не знаю... Может, из-за того, что Ро старше нас, и из-за того, что он теперь немного отстранился от нас. Ну, понимаешь, он теперь больше времени проводит во взрослом мире по сравнению с нами». Увлекшись, Лили продолжает. Цвет ее глаз меняется с небесно-голубого на электрический голубой. «Ты, я, Фиона, мы постоянно общаемся друг с другом. Каждый день». Напоминаем друг другу о том, что с нами произошло, о том, на что мы способны. Но Ро постоянно встречается с новыми людьми. А ведь когда встречаешься с новыми людьми, то приходится немножко забывать о том, кто ты есть. Правда? Она говорит последнюю фразу с такой убедительностью, как будто это известный всем факт про знакомство с новыми людьми. «Приходится кое о чем забывать, чтобы дать место новым впечатлениям. В голове». «Ну да», — говорю я, полностью сбитая с толку. «Конечно». «И он забывает о многом». а о слишком многом», — продолжает она мрачно. «Так что же нам делать? Проводить с ним больше времени? Но он не захочет проводить с нами больше времени», — отвечает Лили. Смотрят на меня и тут же, похоже, жалеет о том, что сказала. «Я понимаю, что для тебя это неприятно. Извини». Мы идем дальше. Я понемногу осознаю, что смогу смириться со всем, с любыми встречами с сумасшедшими детьми Бригитты, с любой потерей магии или, наоборот, обретением любых способностей. Но с этим... то есть с ощущением того, что Ро отдаляется от меня и от всего, что нам пришлось испытать вместе, я смириться не могу. Это чувство для меня непереносимо. Целый август я беспокоилась о том, что нам с Ро придется жить по разным графикам или что он отправится в тур, пока я буду ходить в школу. Но я совершенно не ожидала, что он станет забывать и отдаляться от меня. Надо раздобыть что-то принадлежащее Аарону, решительно говорю я. Надо связать его как можно быстрее, пока он не высосал еще больше магии, и восстановить колодец, чтобы Ров вспомнил, и чтобы все перестали вести себя так, как будто сейчас пятидесятые. Ага, соглашается Лили, Но как нам это сделать? Проникнем в дом Аарона. Когда? Сейчас? После школы. Если я пропущу занятия, мать точно не разрешит мне больше выходить из дома. Мы продолжаем шагать в ногу, на мгновение чувствую себя скорее хищниками, чем добычей. Спустившись в подвал, мы видим, как из кабинета мисс Бенбери выходит Фиона. К моему облегчению заметно более радостная, чем на протяжении нескольких последних недель. Я смотрю на часы, Еще нет девяти. «Привет», — обращается к нам она. «Привет», — отвечаю я, склоняя голову на бок. «Ты что там...» «Решила последовать твоему совету?» «Ну, знаешь, про консультацию с кем-то беспристрастным». «А это...» — удивляюсь я еще сильнее. «Да будет известно, что Фиона Баттерсфилд иногда внемлет советом». Фиона выглядит слегка смущенной. как будто ей приходится признаться в том, что она девочка с проблемами. Но ни о чем слишком серьёзном мы не говорили. Но она сказала, что мне стоит попробовать вести дневник и записывать то, что я не хочу говорить вслух. «Думаю, это великолепная идея», — сияю я от радости. «Да, а когда я сказала, что мама у меня слишком любопытная», она сказала что можно оставлять дневник в закрытом ящике в ее кабинете и дала вот это фиона достает из сумки черную тетрадь на пружинках сказала что можно делать записи в душегубке и оставлять тетрадь там и что она не будет смотреть я скептически смотрю на нее мне нравится хезер и все такое но даже я не стала бы доверять свой дневник школьной сотруднице Особенно если мне предлагают хранить его в ящике ее рабочего стола. Да, я знаю, о чем ты думаешь, говорит она, закатывая глаза. Но я оставлю там несколько меток, чтобы проверить, не переворачивала ли она страницы. И как ты это поймешь? спрашиваю я, пока мы заходим в столовую, чтобы выпить чай до урока. Она кладет тетрадь на стол и закрывает глаза, вырывает одну ресничку, и опускает ее на первую страницу. Если она дотронется до дневника, она сдвинется со своего места. Думаю, она не станет этого делать. Улыбаюсь я, радуюсь тому, что Фиона наконец-то получит психологическую помощь. Звенит первый звонок, и мы с Лили заходим в класс, а Фиона поднимается наверх. Нам с Лили в школе стало немного легче. потому что нам не нужно пытаться угнаться за лучшими ученицами в большом классе. Учителя объясняют нам все медленнее, а одноклассницы не стесняются поднимать руки и спрашивать, если им что-то непонятно. Поэтому мы удивляемся, когда этот урок начинается не как обычно, с раздачи проверенных домашних заданий. Я хочу, чтобы на следующей неделе вы написали сочинение про президента США Линдона Джонсона, про его планы создать великое общество и почему они провалились, говорит наша учительница истории, мисс Маршал. Мы с Лили удивленно переглядываемся. Неужели мы пропустили какое-то занятие? Вроде бы мы еще не проходили Линдона Джонсона, поэтому предложение написать про него сочинение звучит странно. Линдон Джонсон скончался в возрасте 64 лет в ноуле штат Техас. там же, где и родился», — продолжает мисс Маршал. «Мне это снова кажется странным, и, наверное, я уделяю ее словам повышенное внимание, потому что мне нравится история, и вообще я часто внимательно слушаю на ее уроках». Мисс Маршал сначала говорит о смерти Линдона Джонсона, затем о том, как он был президентом, затем о том, как он хотел стать президентом, после чего переходит к убийству Кеннеди. Заканчивает лекцию она словами «Линдон Джонсон родился в 1908 году в Стоун-Уолле, штат Техас». Заканчивается урок так, как он должен был начаться. Учительница раздает нам домашние задания с оценками. «Это только мне кажется? Или наш урок проходил задом наперед?» Поворачиваюсь я к Лили. «Что?» — она поднимает голову, и я понимаю, что она вообще не слушала, а рисовала картинки с волнами воды, вырывающимися из небольшого каменного колодца. Мне кажется, что это какая-то случайность, что мисс Маршал чем-то озабочена и заговорилась или просто стукнулась головой перед тем, как лечь спать прошлой ночью. Но странности на этом не заканчиваются, а продолжаются весь день. На уроке математики мы начинаем разбирать примеры с ответа, а заканчиваем постановкой вопроса. На уроке ирландской литературы Мисс Хинни начинает с обсуждения тем поэмы, а заканчивает рассказом о самой поэме. Что самое странное, никто, кроме меня, не видит в этом ничего необычного. Ученицы либо спокойно слушают, либо рассматривают свои ногти или записывают что-то в тетрадях. Спрашивать Лили бесполезно, потому что она и без того убеждена в странности основных элементов повседневной жизни — работы, школы, банков. За обедом я рассказываю Фионе про план проникнуть в квартиру Аарона, и глаза ее загораются. «Проникновение на территорию врага», — говорит она с воодушевлением. «Мне всегда хотелось побывать в той дурацкой квартире». Впервые за все время мы решаем не посвящать Ро в наш план. Это даже не обсуждается. Похоже, все понимают, что он от нас отдалился, по крайней мере, на время. Поэтому мы ничего не можем поделать. И что остается, только собраться с духом и надеяться на то, что впоследствии он к нам вернется. В четыре часа дня мы спускаемся с холма к мосту, ведущему на южный берег, где находится Елисейский квартал. Фиона выглядит усталой и не такой энергичной, как утром. «Все в порядке, Фи?» «Да», — отзывается она. «Не знаю, день какой-то странный». «В каком смысле?» «Ну, уроки были какими-то странными». Я замедляю шаг. «Как бы задом наперед?» «Ага», — глаза Фионы расширяются. «Задом наперед». «О, Боже, Фи!» — качаю я головой. «Я думала, что это я с ума схожу. Думаешь, это связано с тем самым?» Я не решаюсь произносить слово колодца, зная, что Фион до сих пор сомневается в этой теории. «С тем, что все становятся мягкими и податливыми». «Мягкими и отсталыми, устремленными в прошлое», — морщит она нос. «Не знаю, хотя это коснулось только учителей». Родители у меня такие же, как и раньше. А твои? Такие же. Лил? Такие же, отвечает Лили. Странноватые, конечно, но они и раньше были такими. Нужный нам район находится всего в минутах пятнадцати от центра города, и мы наслаждаемся одним из последних осенних солнечных деньков. Задерживаемся на мосту, и ветер колышет наши волосы. В воздухе ощущается холодная свежесть, и все выглядит таким аккуратным. Одна из пекарен уже закрывается. Продавец крошит старые пончики и бросает их прилетевшим с берега реки чайкам. Лили подзывает их свистом, как собак. Я вспоминаю предложение мисс Бенбери поехать в Японию. Теперь оно кажется немного нереальным, как будто сделанным во сне. Интересно. Получится ли у меня уехать? И если да, то не изменится ли Килбек, когда я вернусь? В приложении с заметками я нахожу записанный когда-то, кажется, целую вечность назад, адрес. Квартира 44, этаж 8, Елисейский квартал. Я ощущаю боль от воспоминания... о том, как Ро-Окалхан держал меня за руку, когда мы выбегали из квартиры после той нелепой встречи с Саароном и когда мы были едины в своей ненависти к одному и тому же человеку. Подойдя к жилому дому, мы видим за стеклянными дверями консьержа и вдруг осознаем, что никакого определенного плана у нас нет. Но наличие консьержа — это уже само по себе возможность. Вдруг именно через него получится получить какие-то вещи Аарона. Мой брат рассказывал, как консьерж в его доме выполняет всякие поручения жильцов и даже получает костюмы из химчистки. Отличный способ связать Аарона, не подвергая себя опасности и не проникая в его жилище. Мы с Фионой решаем вместе подойти к консьержу, а Лили остается на страже. «Здрасте». — приветствует консьержа Фиона с немного стеснительной улыбкой. Аарон из 44-й квартиры спрашивал, «Не получали ли вы для него посылку?» Мужчина смотрит на неё непонимающим взглядом. «Он сказал, что вы знаете», — продолжает улыбаться Фиона, подражая то ли какой-то незначительной помощнице, то ли скромной подружке, точно не сказать кому. «Кто?» Аарон из 44-й квартиры на восьмом этаже. Она говорит энергичным, профессиональным тоном, хотя и немного глуповатым, пытаясь скрыть тот факт, что мы не знаем фамилию Аарона. Как так получилось? Он же несколько раз выступал по радио. Но почему-то фамилию мы не слышали. Мы всегда его называли между собой Аароном из детей Бригиты. «А, американец», — говорит консьерж. «Ну да», — усердно кивает Фиона. «Да он уже несколько недель как уехал», — сообщает консьерж с выражением недоумения на лице. «Еще в сентябре». «Точно!» — Фиона едва ли не переходит на писк, поддакивая. «Он поручил мне забрать его посылку. Он сказал, что вы знаете про нее, правда? Сказал, что Питер знает». На груди консьержа красуется бейджик с надписью «Питер». Понятно, что Фиона увидела его сразу же, как только зашла. Но произнесенное вслух имя, похоже, уверяет мужчину в том, что она та самая, за кого себя выдает. А, а, кивает он, нехотя встает со стула и принимается просматривать почтовые ящики позади себя. Никаких посылок, даже понятия не имею, о чем вы. Но письма ему приходили. Я думал, он сам приедет забрать их. потому что он не сообщил свой новый адрес. «Да, да, точно», — возбужденно отзывается Фиона. «Он так и сказал, что, может, это посылка, а может, письмо». Я поверить не могу, что он попадется на ее удочку. И еще больше поражаюсь, когда он передает ей пачку нераспечатанных писем из почтового ящика под номером 44».